Обучение иностранному языку. Обучение может быть индивидуальным и групповым. Такого рода разделение связано с тем, что методы гипнотизации в первом и втором случае различны. Принцип обучения языку при этом остается одним и тем же. При обучении в группе проверка на нарушаемость не проводится, так как она, безусловно, у различных людей будет не одинаковой. И метод внушения гипнотического состояния для всех присутствующих будет тот, который применяется для маловнушаемых людей. В том случае, когда работа проводится индивидуально, проверка обязательна, так как от этого будет зависеть методика введения учащегося в гипнотическое состояние. Для работы с группой более всего подходят следующие два метода. Первое. Учащимся предлагается сесть удобнее, закрыть глаза и внимательно слушать слова врача, стараясь как можно более ярко представлять себе все, о чем будет говорить врач. Фоном, на котором будет проводиться эта работа, должна служить тихая и спокойная музыка. Нет никакой необходимости сообщать группе, что их таким образом гипнотизирует. Им следует сказать, что для более успешного усвоения иностранного языка они должны находиться в состоянии погружения или релаксации. Затем применяется методика, описанная выше. Дрепцент на фоне спокойной мелодии должен визуализировать словесные образы, создаваемые врачом. В тот период, когда погружение становится достаточно глубоким, музыка выключается, и рапорт передается гипнологам преподавателю. Слушайте меня внимательно. Сейчас вы услышите голос преподавателя, который будет произносить, предположим, английские слова, будете повторять их за ним вслух, точно копируя правильное произношение и глубоко запоминать. Слушайте внимательно, повторяйте и запоминайте. Преподаватель иностранного языка произносит каждое слово, как иностранное, так и его русский эквивалент, отчетливо, точно вбивая каждое слово и каждую фразу в память слушателей. Необходимо требовать от учащихся четкого и громкого повторения за преподавателем. Когда первый час обучения закончен, гипнох снова вступает в контакт с группой. Слушайте меня внимательно. Вы хорошо запомнили каждое слово и каждую фразу, сказанную преподавателем. Все, что вы произносили здесь на английском, например, языке, вы легко вспомнить, когда будете общаться с людьми, говорящими на этом языке. Никакой неуверенности при этом чувствовать не будете. Вы ничего не забыли. Ваша память очень хорошая. Открыли глаза, урок окончен. Второе. В том случае, когда работа проводится индивидуально, после проверки на внушаемость учащегося погружают в гипнотическое состояние тем способом, который для него больше подходит. В остальном методика обучения не отличается от той, которая применялась при работе с группой. При обучении языку с преподавателем в бодрствующем состоянии даже просто закрыть глаза, что уже создает состояние некоторого погружения, и внимательно слушая повторять за преподавателем каждое слово или фразу. После проведенного занятия учащиеся должны в течение первого часа как можно меньше общаться с кем бы то ни было, так как различного рода внешняя активность может стереть какую-то часть запомнившейся информации. Вспомните случай, когда вы забывали имя человека, когда мы так что познакомились. Это всегда происходило, если вы после мимолетного знакомства тоже переключили свое внимание на что-либо еще.